невидимые, как ветер. Извините ваша кровавость, господин барон, подобострастно заюлил он. Я ошибся, я вас не узнал. Конечно, я не мог вас увидеть, ведь вы невидимы. Простите старому пивзу его глупую шутку, прошу вас, сэр. Джон К. Роллинг, Гарри Поттер и философский камень. Странное это состояние быть невидимым. Фарид чувствовал себя одновременно всемогущим и потерянным, как будто он разом везде и нигде. Хуже было то, что он не мог видеть сожерука. Ему оставалось полагаться только на слух. Сожерук без конца шептал он, следуя за ним во мраке, и каждый раз до него доносился тихий ответ: "Я здесь, прямо перед тобой". Солдатам, забравшим мэги и хитромуясла, наверняка придется скакать по плохой дороге, кои-где совсем заросшей, поднимавшейся по холмам широкими зигзагами, а сажерук шел напрямик по склонам, слишком крутым для лошади, особенно слатником на спине. Форит старался не думать о том, как должна болеть раненная нога от такого подъема. Иногда юноша слышал тихое чиртыхание, время от времени сажерук останавливался, невидимо. только его дыхание слышалось в омраке. Крепости в самом деле была дальше, чем представлялось с берега, но настал момент, когда ее устремленные в небо башни выросли прямо перед ними. По сравнению с этой крепостью замок Омбры показался Фариду игрушкой, построенной герцогом, который любил попить и поесть, но вовсе не думал о сражениях. В крепости, окружавшей дворец ночи. Каждый камень был вытесан с мыслью о войне. Следуя за тяжелым дыханием Сожирука, Фарид с ужасом представлял себе, каково идти по этому крутому подъему на штурм, когда со стен льется кипящая смола, а из бойниц на тебя летят дротики. До утра было еще далеко, когда они подошли к воротам. Еще несколько драгоценных часов они будут невидимы. Однако ворота оказались заперты, Ифарит почувствовал, что глаза у него наполняются слезами от разочарования. Заперто, выдавил он из себя. Солдаты уже завели их внутрь. Что же теперь делать? Каждый вдох причинял ему боль. Так быстро они поднимались. Но что теперь толку, даже если они прозрачны как стекло и невидимы как ветер? Ифарит почувствовал вплотную к себе тело сожрука, такое теплое в этой ветренной ночи. Ну конечно заперто, прошептал его голос. А ты чего ждал, что мы догоним всадников? Это у нас бы не получилось даже если бы я не хромал как старуха. Но вот увидишь, для кого-нибудь ворота этой ночью еще откроются, хотя бы для одного из шпионов змееглава. А может мы перелезем через стену? Фарид с надеждой посмотрел на серую громаду. Между зубцами ходили часовые с копьями. Перелезем. Я вижу, ты действительно влюблён. Посмотри, какие они высокие и гладкие эти стены. Не думаю даже. Мы подождём. Прямо перед ними стояли шесть виселиц. На четырёх из них висело по мертвецу. В ариду в темноте они казались просто связками старых платьев. Проклятие. Услышал он бормотание сожерука. Почему от этого зелья фей? Страх не исчезает с глаз заодно с телом. Да, Фариду бы это тоже пригодилось. Однако боялся он не стража, не басты и не огненного лиса. Он боялся за Мэгги. Страшно боялся. Оттого, что он сейчас невидим, ему было только хуже, как будто от него ничего не осталось, кроме боли в сердце. Дул прохладный ветер, Эйфорит согревал дыханием невидимые пальцы, когда в ночи раздался стук копыт. «Ну вот», — прошептался Жрук, — «кажется, нам для разнообразия повезло. Что бы ни случилось, помни одно, мы должны до рассвета выбраться отсюда. Солнце сделает нас видимыми быстрее, чем ты подзываешь огонь». Стук копыт стал громче, и из темноты появился всадник — Одет и не в бледная серебро змея голова, а в красно-черный наряд. Смотри-ка, прошептал Сажерук. Да это же Каптимаз. Часовой что-то крикнул со стены, и Каптимаз отозвался. Пошли, шипнул Сажерук Фариду. Ворота со скрежетом распахнулись. Они шли за Каптимазом так близко, что Фарид мог потрогать хвост его коня. Предатель! Думал юноша, гнусный предатель! Как ему хотелось стащить, накидаясь седла, представить ему к горлу нож и спросить, что за весть он привез во дворец ночи, но сажерук тащил его вперед через огромные ворота во двор. Каптимас поскакал к конюшням. Там было полно латников. Судя по всему, дворец ночи был таким же бессонным, как по слухам его хозяин. Слушай. — тихо сказал Сожрук, уводя Фарида под одну из арк. — Эта крепость огромная, как город, и запутанная, как лабиринт. Отмечай свой путь сажей, чтобы мне потом не искать тебя, если ты заблудишься тут, как ребенок в лесу. Понял? — А как мы поступим с Каптимазом? Ведь это он выдал тайный лагерь, правда? — Похоже на то. — Забудь пока о нем. Думай о Мэгги. Но ведь он был среди пленных. Мимо них прошла группа солдат. Фарид испуганно отпрянул. Он все еще не мог поверить, что солдаты его не видят. Ну и что? Казалось, с Фаридом говорит ветер. Это самый древний способ замаскировать предателей. Где спрятать шпиона? Конечно, между жертвами. Свистун, наверное, сказал ему пару раз, что он отлично жонглирует огнем, и вот они уже лучшие друзья. У Каптимаза всегда был странный вкус, что касается друзей. А теперь пойдем, не то мы простоим тут, пока солнце не слезнет с нас всю нашу невидимость. Парит невольно взглянул на небо. Ночь выдалась темная, даже месяц казалось затерялся в этой черноте. Юноша не мог отвести взгляды от серебряных башен. Гнездо змея, прошептал он. Но тут... Невидимый сожерук резко потянул его за собой.